Глава 6. Три дня я отрабатывал то, что показал мне Павел. Усиленно занимаясь, даже не заметил, как они пролетели. Вечером, после сытного ужина, развалившись на кровати, задумался. Наконец, что-то стало получаться с кругом, что велел держать вокруг себя Беломир. Да, ненадолго, но это уже прогресс. Вот только немного огорчало то, что не сходил сегодня к нему и даже не позвонил. Надеюсь, ругать не станет, но наверняка будет недоволен. Я вздохнул. Стоило позвонить, предупредить. Совсем забыл, нехорошо получилось. Я посмотрел на мобильник, лежащий на столе. Нет, сейчас звонить не буду, уже поздно. Завтра в школу идти не надо, выходной, схожу к нему с утра. Вновь вздохнул, в голове внезапно проснулся голос. Уровень силы вырос на 5 пунктов и составляет 91%. Уровень выносливости вырос на 6 пунктов и составляет 94%. Уровень ловкости вырос на 4 пункта и составляет 94%. Уровень интеллекта вырос на 6 пунктов и составляет 94%. Вот это дело! Настроение сразу улучшилось. Все-таки не зря тренировался. Осталось совсем немного. А то до конца школьных занятий чуть больше двух месяцев, уже весна на дворе, до турнира не так далеко, а я еще не достиг нужного результата. Это немного начинает напрягать. Появляется нервозность, вдруг не успею. И ведь не знаю, как ускорить процесс. Блин, чуть не забыл. 24 марта день рождения Петьки, а сегодня 20-е. Надо что-то придумать с подарком. Вот и что подарить? Надо было хотя бы намеками у парня выяснить, что он хочет. Теперь придется думать самому. Ладно, посоветуюсь с дедом. Может, что-то подскажет. Раздевшись, завалился спать. Утром, потренировавшись, позавтракав, сев на велосипед, покатил к Беломиру. Начертанную мысленно вокруг себя линию удалось держать в голове непрерывно, до самого его дома. Даже как-то странно, сегодня все получается, несмотря на то, что передвигаюсь, а ведь до этого максимум минут 20 удавалось держать, да и то, если ничем не заниматься. Это не может не радовать, с поставленной задачей справился. Только когда слез с велосипеда, вошел во двор, калитков в заборе он, оказывается, никогда не запирает, сбился, потеряв концентрацию. Но это не страшно. Подойдя к двери, задумался, постучать или так заходить. Только хотел нажать на дверную ручку, как Беломир сам открыл ее. Недовольно глянув на меня, посторонился, пропуская внутрь. Виноват, опустив голову, я вошел. Оказавшись в гостиной, как и прошлый раз, мы расположились за столом. Я решил сразу извиниться. «Виноват, вчера не пришел, так как успехи были слабенькие», — тихо произнес я, вздохнув. «Непринципиально», — он махнул рукой. «Ну вот, а я переживал». Волхф откинулся на спинку стола. «Как сейчас? Раз появился, значит, есть двиг в лучшую сторону». Глянув на него, я кивнул. «Получилось, всю дорогу до вас держал вокруг себя линию». Беломир удовлетворенно покивал. — Чтобы продолжить, мне надо задать тебе один вопрос, от ответа на который будет многое зависеть. Я пожал плечами. — Раз надо, значит, отвечу. — Спрашивайте. — Ты на данный момент почувствовал, что можешь лечить людей? Свой дар ощутил? — Повторить, что тогда произошло в больнице, сможешь? — Это три вопроса, но я скажу. Улыбнувшись, посмотрел на него. Беломир хмыкнул, покачав головой. — Если коротко, то да, ощутил. Могу повторить, он утвердительно покивал. Очень хорошо, тогда поведаю свой секрет. Но прежде ты должен пообещать, что о нем никогда никто не узнает. Я пожал плечами. Уже говорил, тайно хранить умею, но если хотите, чтобы повторил, то да обещаю, понимаю, насколько это для вас важно. Хорошо, что понимаешь. Задумавшись, он посмотрел куда-то в сторону, затем вздохнул. Первое условие, которое тебе необходимо знать. «Когда держишь круг, должен четко представлять, что тебя внутри него нет. Он пустой». Я удивленно вскинул брови. «Это как же?» «Да-да», — он покивал. «Пустой круг». «Ты исчез, стал прозрачным, отсутствуешь полностью, растворился». Опустив голову, я задумался. «Представить, конечно, можно, но будет сложно считать, что тебя нет». «Потребуются тренировки, но без этого никак», — Беломир развел руками. «А как быть, когда захочу исчезнуть не один?» «Как вы со мной тогда?» — я вскинул голову. Также чертишь мысленно линию вокруг обоих и представляешь внутри пустоту. Как я тебе уже говорил, нужна предельная концентрация, нельзя встречным людям смотреть в глаза. Следи за тем, чтобы кто-то не пересек черту из посторонних. Передвигаться требуется не торопясь, осторожно, не создавая шума. Я задумался. Да, когда он вел меня к вратам, все было именно так. Это еще не все. Беломир стиснул губы, слегка покачав головой. Ему явно не хотелось продолжать, но деваться некуда. Достав из кармана маленький клочок старой пожелтевшей бумаги, протянул его мне. «Прочитай, запомни и верни», — строго произнес он. «А что это?» Взяв бумажку, не спеша ее развернул. «В твоем понимании, скажем так, магическая формула, без которой ничего не получится. Создав круг, сконцентрировавшись на нем, представив, что он пустой, тебя внутри нет, мысленно произнеси то, что там написано. Твой дар, каким бы он ни был, сделает так, что ты исчезнешь для окружающих. У тебя он сильный, думаю, все получится. Но не забывай». «Ослабишь концентрацию, проявишься для всех». Я улыбнулся. «Значит, был прав. Все-таки это магия, и применить ее может любой, кто обладает даром. Главное здесь то, что за слова ты произносишь, да и как это правильно все делать». Я внимательно вчитался в то, что там написано. «Очень интересно, древнеславянский текст. Всего одно предложение, но мне оно совсем непонятно. Прочитать, конечно, могу, но не более». Шадоши, Мрика, Дива, Окзоло, Шин Сата. Прямо как у меня иногда в голове появляются такие же непонятные слова. Память отличная, запомнил с первого раза. Сложив бумажку, вернул Беломиру, тот тут же сунул ее в карман. А что значат эти слова? Посмотрев на меня, волф покачал головой. Сие великая тайна! Если я тебе напишу математическую формулу расчета квантовой энтропии, ты поймешь, что она обозначает. Беломер прищурился. «А...» — я замер, открыв рот. «Вы знаете такую формулу?» «Я не всегда был волхвом», — махнув рукой, он улыбнулся. «Данный текст у нас в семье передается из поколения в поколение. Если серьезно, то уже давно никто не помнит, что он обозначает, но это работает». Интересно объяснил, ничего не сказав. Мне кажется, просто ушел от ответа. Думаю, знает, но не захотел говорить. «Теперь тебе остается только тренироваться. Как начнет получаться, обязательно сообщи». Он хитро улыбнулся. «Хочешь узнать, сколько тебе на это потребуется времени?» «Ага, заметил я его прищур. Значит, считает, что у меня может и не выйти, или это будет очень долго, поэтому и рассказал, поделился семейной тайной». Схитрил Беломир. «Может, вообще считает, что брошу затею из-за того, что ничего не выходит?» Или он не все открыл, что-то утаил? Ну что ж, поглядим. Я ведь упертый. Если начал, не отступлю, пока не сделаю. Поднявшись, я поклонился. Благодарю за доверие. Ваша семейная тайна умрет вместе со мной. Беломир улыбнулся. Ему понравилось, как я сказал. Он тут же принял добродушный вид. Может, Чайку? Помню, в прошлый раз ты был от него в восторге. Благодарствую, но у меня режим. Дома ждет Павел, нужно продолжить занятия по рукопашному бою. Я вновь слегка поклонился. А ведь почти не соврал. Павел действительно скоро придет. Хорошо, тогда не задерживаю. Волх вподнялся. Поблагодарив его еще раз, выйдя на улицу, сев на велосипед, покатил домой. По приезду первым делом заскочил на кухню, надо перекусить. Увидев меня, дед тут же поинтересовался, как все прошло у Беломира. Усевшись за стол, покачав головой, вздохнул. Дед поставил передо мной тарелку с только что приготовленными сырниками, сметану, стакан чая. Я облизнулся. И где только научился готовить, ведь был военным. «Ну, чего молчишь?» Он присел рядом. «Да странно все», — я пожал плечами. «Да, объяснил, поделился семейным секретом, но осталось впечатление, что ты не договорил». Дед улыбнулся. «Не думай о нем плохо. У старика наверняка какая-то своя методика. Значит, считает, что до остального должен дойти сам». Вскинув голову, я удивленно посмотрел на него. «В подобном направлении не думал. Может, где ты прав. Хотя сомнения все равно остались». Только собрался уточнить, что он имеет в виду, как на кухню зашел Павел. Тут же, довольно заулыбавшись, потер руки. «Сырнички! Как я их обожаю!» Он уселся за стол. «Всем привет!» «И тебе не болеть», — бросил дед, поднявшись из-за стола. Я просто кивнул, так как рот уже был занят. Поставив перед ним тарелку, полив сырники сметаной, дед вернулся на свое место. «Умеешь ты их делать, командир? От одного вида слюнки потекли». Павел принялся быстро их уплетать. Вскоре, поблагодарив за еду, мы ушли с ним во двор заниматься. Через пару часов Павел отбыл по своим делам, а я вернулся на кухню, уже более плотно перекусить. Пока ел, решил поинтересоваться. Может, дед действительно что подскажет насчет подарка. Скоро у Петьки день рождения, не знаю, что придумать, посетовал я. А что тут думать? он пожал плечами. Могу устроить поход на землю всей вашей компании. Мы были в поселке возле Врат, но там дальше целый город, есть хороший кинотеатр. Посмотрите 3D фильм, билеты закажу. Никто из вас подобного не видел. Потом в кафе посидим. Нифига себе! Я даже есть перестал. Так и думал, у него на все есть ответ, даже спрашивать не пришлось. «Спасибо». «Значит, так и поступим», — добавил он. «Если хочешь, подари парню новый мобильник, а то у него совсем старый». «Блин, ну как же сам не догадался, видел же, что аппарат покоцанный». «А у нас здесь купить что-то приличное можно?» «Есть, конечно», — он кивнул. «Не совсем последние модели, но подберешь что-нибудь». Может, сходим? загорелся я, а что тянуть? Дед глянул на стенные часы. Я тоже посмотрел Четыре часа дня. Победаем, можно и съездить. Отлично, спасибо. С довольной улыбкой на лице я принялся уплетать оставшийся в тарелке борщ, вскоре уже уминая второе блюдо картофельное пюре с котлетами. Покончив с обедом, как где-то обещал, выгнав машину со двора, мы направились в магазин сотовой связи. Если бы я еще разбирался в моделях, то, может, что-нибудь и выбрал сам, а так пришлось положиться на мнение продавца. Аппарат купил, модель дорогая, как по мне, так неплохая, все-таки 250 рублей стоит. С другой стороны, дороже в магазине просто не нашлось. Вернувшись домой, покопался в настройках, посмотрел, что он из себя представляет более внимательно. Да, собственно, телефон хороший, не такой, как у меня, немного попроще. Интересно, где дед мой покупал? Вновь упаковав его, убрал в ящик стола. «Ну вот, теперь будет что подарить». Посмотрев в окно, переодевшись в спортивный костюм, пошел отрабатывать удары. Вот и наступил день рождения Петьки. Все прошло великолепно, парень доволен. Расположившись вечером на кровати, как обычно, закинув руку за голову, я все еще находился под впечатлением от праздника. Никогда не видел фильм в таком формате. Нет, в прошлой жизни бегал в кинотеатр. Но там надо было надевать специальные очки, а здесь ничего подобного нет. Изображение объемное, полное погружение. Очень круто. Впечатлились все. Первым делом, прямо с утра, принеся в школу подарок, вручил его имениннику. У того глаза квадратными стали, когда его увидел. В итоге парень светился от счастья, а народ в классе завидовал. Как только после школы всем заявил, куда и зачем мы сегодня идем, пацаны, пребывая в шоке, улетели по домам передеваться договорились встретиться прямо возле здания врат. Естественно, дольше всех пришлось ждать Настю. Но прибыла и она, правда, благодаря Лешке, иначе бы точно опоздала. Когда перешли на землю, поймав маршрутное такси, поехали в кинотеатр. Город оказался немаленький, совсем близко, всего несколько километров от врат. Правда, пришлось проходить дополнительную проверку при выезде из поселка, но проблем не возникло. Потянулись офисные и жилые многоэтажные здания, множество магазинов, какие-то научные центры, институты. Дороги чистые, широкие, все ухожено, много людей на улицах, в том числе в военной форме, большое количество машин. Посмотрев фантастический боевик, напоминающий Стартрек, нашли уютное кафе, где отпраздновали день рождения. Все остались довольными, особенно Петька. Когда вечером расходились по домам, Парень долго меня благодарил, раскрасневшись от переполняющих его чувств. Поражает, как в этом мире создали такие технологии, что фильм на большом экране можно смотреть в объеме и без очков. Удивительно. Остался день рождения Васьки, но у него 12 июня, а вот когда у Насти, не знаю, надо у Лешки уточнить. Довольно вздохнув, потянувшись, встав с кровати, раздевшись, завалился спать. Утром, как всегда, потренировавшись во дворе, позавтраков, уехал в школу. Все перемены между уроками мы только и делали, что обсуждали прошедший день, доделились впечатлениями о фильме. После занятий, придя домой, пообедав, Павел продолжил со мной заниматься. Естественно, все эти дни я пытался применить на практике знания, полученные от Беломира. Но, увы, так пока ничего и не получалось. Круг создавал, представлял его пустым, мысленно произносил нужный текст, удерживал его вокруг себя достаточно долго. Вот только все меня видели. Чего-то не хватало. Идти, уточнять у волхва, думаю, бесполезно, не скажет. По всей видимости, я действительно сам должен дойти до этого. Вот только чего? Плохо, если так и не смогу овладеть данной магией. Это несколько меня огорчало и раздражало. Незаметно прошла очередная неделя. Вечером, уставший от тренировок, я облегченно повалился на кровать. Только расслабился, проснулся мой внутренний голос. Усиленные занятия не прошли даром. Уровень выносливости вырос на 5 пунктов и составляет 99%. Уровень силы вырос на 4 пункта и составляет 95%. Уровень ловкости вырос на 4 пункта и составляет 98%. Уровень интеллекта вырос на 5 пунктов и составляет 99%. Ну вот, совсем немного осталось. Даже на душе стало легче, настроение улучшилось. Я довольно вздохнул, еще немножко поднажать, и этот этап будет пройден. Раздевшись, сходив, принял душ, улегся спать. «Завтра суббота. С пацанами посидим возле сарая, костерок разведем, картошечки испечем». Утром, потянувшись, сбегав умыться, зашел на кухню. Подойдя к столу, обнаружил на нем записку от деда. Развернув листок, пробежал глазами по тексту, затем еще раз. «Что-то мне стало не по себе. Я вновь прочитал написанное. «Будить не стал, ушел рано». Пришел сигнал бедствия с зоны. Сталкеры просят помощи. Вернусь дня через два. Павел за тобой присмотрит. Дед. Приписка. На этот случай мы с тобой уже говорили. Не волнуйся, ничего со мной не случится. До встречи. Ага, не волнуйся. Я сглотнул. По спине мурашки побежали. Понимаю, что будет все нормально, но все-таки первый раз я остался один. Наверняка скоро придет Павел, но ведь дед ушел на зону а я видел и прекрасно себе представляю, насколько она опасна. Присев на стул, бросил записку на стол. В этот момент вошел майор. Видя мое печальное лицо, подойдя, положил руку на плечо. «Не надо переживать. Матвей Егорович самый опытный из всех, скоро вернется». Вздохнув, я кивнул. «Хорошо сказать, не надо». Что-то стало совсем грустно. «Далеко ему идти?» Я продолжал посмотреть на брошенную на стол бумажку. Судя по сигналу, — Павел почесал затылок, — километров двадцать. Быстро обернется. Туда часа три езды, наверняка уже подъезжает. Он на квадроцикле с кузовом сзади, знаешь такой? Я кивнул. — Если что-то пойдет не так, по рации сообщит, — добавил он. — А они что сказали? Я повернул голову в его сторону. Павел пожал плечами. — Сигнал бедствия подали, включив аварийный маяк. — Двое их там. Так бывает. Может, рация не работает, разбили ее. Или батареи сели, вот и не смогли связаться. Но дорогу Матвей хорошо знает, часто бывал в том районе. Ну что?» Он вздохнул. «Иди позанимайся во дворе, я пока завтрак приготовлю». Медленно поднявшись, побрел на улицу. Внутри какое-то странное, давящее чувство образовалось. Что-то неспокойно, появилось явное ощущение надвигающейся беды. «Только не это!» «Нет-нет!» — я помотал головой. «Дед вернется, обязательно вернется!» «Все будет хорошо», — пытался я успокоить самого себя. «Даже не знаю, что так разнервничался». Тренировка не задалась. Удары не шли, бил не в полную силу, постоянно зудела в голове мысль о деде. «Как он там?» Вернувшись в дом, позавтракав, ушел к себе в комнату. Настроение совсем упало. Павел предупредил, что отлучиться по делам, вернется к обеду, если понадобится, у меня есть его номер телефона. Усевшись за стол, достал мобильник. Может, пацанам позвонить, поболтать, развеяться. Позову их к себе, или лучше у сарая посидим. Находиться одному в своей комнате не хотелось. Вздохнув, хотел набрать номер Лёшки, но не успел. На экране высветился входящий вызов. К тому же неизвестный номер. Удивленно уставившись на экран, замер. Вроде посторонним никому его не сообщал. Интересно, кто бы это мог быть? А что я так занервничал, даже ладошки вспотели. Ну, звонит кто-то, и что? Может, номером ошиблись?» Покачав головой, ответил на вызов, поднеся мобильник к уху. «Да». «Слушай меня внимательно», — раздался грубый мужской голос. «Вы кто?» — не понял я. «Не перебивай, пацан, от этого зависит жизнь твоего деда». При его упоминании по телу пробежал холодок. «Что с ним?» — выкрикнул я, вскакивая из-за стола. «Я сказал, не перебивай и слушай!» Зло процедили в ответ. Мое дыхание участилось, сердце бешено застучало в груди. Причувствие беды не обмануло, даже пальцы затряслись. «Слушаю!» — выдавил я из себя, медленно присаживаясь на стул. «Твой дед сейчас на зоне, он у нас. Выполнишь все, что велю, останется жив». Я сглотнул. «Как же так?» «Откуда я знаю, что он у вас? Дед ушел за сталкерами», — вырвалось у меня. Голос дрогнул. «Слушай сюда!» Раздался в ответ раздраженный возглас. Зашипела рация, человек с кем-то связался. «Дайте ему сказать!» Он поднес ее к мобильнику. «Никита, никуда не ходи!» Раздался сдавленный, взволнованный голос деда. На этом связь с ним оборвалась. «Услышал!» Волнение резко ушло на задний план. Во мне вскипела дикая, необузданная звериная ярость. Чтобы не дать ей затмить рассудок, силой сжал кулак, засопел, часто дыша. «Деда пленили, он в опасности!» «Да!» — буквально прорычал я в трубку. «Тогда делай, что велю!» — рявкнул мужчина. «Хорошо!» — я выдохнул, прикрыв глаза. «Сейчас соберешь рюкзак, положишь туда еды и воды на пару дней. Не вздумай кому-то сообщать о нашем разговоре, за тобой следят. Замести следы для нас не составит труда». «Пропадет твой дед, посчитают, попал в аномалию, никто искать не станет», — предупредил он. «Не маленький, понимаю», — тихо ответил я. «Хорошо. Через час прибудешь к тому месту, где вы с ним въезжали на зону. Мобильник оставь дома. Пройдешь поле, далее тебя встретят. Ты все понял?» Я заскрежетал зубами. «Как они узнали, что я был с ним на зоне, и где мы ехали?» «Да, понял. Зачем вам это?» «Мы знаем, что у тебя чутье на артефакты поможешь нам где то останется жив вот в чем дело прознали о том что нашел на зоне большие светляки, но как я незаметно проеду по поселку меня же все знают придумай все довольно болтать время пошло связь прервалась Скачив, сжав мобильник я зарычал не знаю пока что будут делать и как но кто бы вы ни были обо всем пожалеете если успеете Стиснув зубы, я мстительно прищурился, затем дернул руками. «Не о том думаю». Глубоко вздохнув, помотал головой. Немного придя в себя, вспомнив, что говорил Павел, присел на стул, задумавшись. «Нельзя позволять чувствам и эмоциям затмевать рассудок, иначе сам погибну и деда не спасу».